Глава двадцать четвёртая. Даниил лежал без сознания в груди кровавых ошмёток. Вероятно, это всё, что осталось от быка, которого он приготовил. Я подошёл и тронул его носком ботинка. «Живой?» — спросил Ваня, обращаясь ко мне. «Ага», — я кивнул в ответ. «Ничего, это можно поправить», — он скорчил гримасу и навел ствол автомата на голову Даниила. «Стой!» Я поспешно протянул руку и мягко, но настойчиво опустил ствол его оружия. «Ты чего? Он нам нужен?» Иван посмотрел на меня с оттенком удивления. «Не-а», я покачал головой. «Но я не хочу, чтобы он так легко отделался». Старлей пожал плечами и опустил оружие. В этот момент в лесу неподалеку я заметил какое-то шевеление, указал глазами напарника в ту сторону. Тот молча кивнул и почти бесшумно метнулся туда. Маскировочная выгородка, где находился шеф с научниками, упала. Они лежали на земле. Кто-то без сознания, кто-то пытался встать. Шеф был среди последних. Он поднял голову и сфокусировал на мне взгляд. «Что ты наделал?» — прохрипел он. Я медленно подошел к начальнику, хотя теперь, видимо, следовало раз и навсегда записать его в бывшие. Сел рядом на корточке. «Вашу работу», — ответил я она ведь заключалась в том, чтобы спасать своих, так? «Ты не понимаешь...» — продолжал хрипеть шеф. «Ты совсем ничего не понимаешь...» — продолжал хрипеть шеф. Выстрел за спиной заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулся. Даниил стоял над Еленой. Она лежала на боку. Из уголка ее рта текла пенящаяся яркая кровь. Она будто пыталась что-то сказать. Потом я обратил внимание что в ее руке был зажат нож. Серьезная, боевая вещь. Откуда такая у простого ученого? Успел. Бесцветным голосом сказал Иван. Быстрая сволочь, метила тебе в шею. Спасибо, кивнул я. Потом поднялся и подошел к умирающей женщине. В ее стекленеющих глазах была черная ненависть. Кажется, если бы она все еще могла говорить, то произнесла бы заклятие, которое испепелило бы меня. Я осторожно взял ее слабеющую руку и, чуть надавив ниже кисти, забрал нож. Осторожно потрогал кончик бритвенно-острого лезвия. Удовлетворенно кивнул. «Тут уже никого не спасти», — выдавил шеф. Ему удалось подняться на четвереньки. Он с беспокойством поглядел на нож в моей руке и картинно рухнул на спину. Какой примитивный психологический прием, просчитанный. Наверняка он хорошо знаком с моим личным делом, и там точно должна быть пометка о моральных качествах, которые не позволяют добивать беспомощных. Вот только я с тех пор изменился, а провести переаттестацию было некому». «Ну, это как посмотреть», — ответил я. «Что ты задумал?» Шеф наблюдал за тем, как я играю с ножом. «Понимаете, есть разные уровни спасения», — ответил я. И если я не могу ничего сделать для этого мира, то могу постараться хотя бы для его обитателей. Сделать то, чем должны были озаботиться вы, когда поняли, что к чему, верно? — Я не понимаю, о чем ты, — шеф помотал головой. — Мы почти вышибли эту тварь. — Серьезно? — я удивленно поднял брови. — Ты это мне втюхиваешь после того, что я видел, что я успел заметить? — шеф вздохнул. — Понимаю, как это может выглядеть со стороны, — продолжил он. — Ну, давай все обсудим, как разумные люди. Да, Даниил предложил сотрудничество. Глупо было отказываться. Да, пришлось тебя использовать в темную, но это моя ответственность. Я не мог поступить иначе. — А давай ты сейчас ответишь на один вопрос, — сказал я спокойным голосом. — Только честно, а не как обычно. «Ладно». Я снова опустился перед бывшим шефом на корточке. Тот изобразил кивок. «Что это вы тут с данилом делали?» — поинтересовался я. Взгляд шефа сразу скользнул наверх и влево. «Эх, вроде профи такого уровня. Соматические реакции должен уметь контролировать». Словно услышав мои мысли, он сосредоточился и посмотрел мне в глаза. Он очень старался, но в самой глубине его зрачков я чуял страх. «Он предложил разменять тебя», — соврал шеф. «Сказал, что та тварь клюнет только на такую наживку. Она уберется отсюда, если ты утянешь ее за собой». «Врешь», — вздохнул я. «Все равно врешь. Даже в последние минуты». Шеф не стал отрицать. Все-таки ум остался при нем, несмотря на грандиозный проигрыш по ситуации. Н «Не делай этого», — сказал он вместо оправданий. «Ты ничего не добьешься убийством. А мне все еще есть, что предложить тебе и твоей семье!» Я вздохнул. Он думал, что пошел ва-банк. «Глупец!» — произнес я, продолжая глядеть ему в глаза. «Я ведь тебе услугу оказываю. Ты ведь так и не понял, на что вы подписались, так? Думаешь о плане Б, как бы до бункера добраться? Так вот, не получится. Ничего не получится». Зажав нож под мышкой, я достал аптечку, вытащил шприц-тюбик с обезболивающим. «Что ты задумал?» — спросил бывший шеф, уже не скрывая тревогу. Вместо ответа я одним быстрым движением вогнал иглу ему в бедро и сдавил мягкие пластиковые бока шприц-тюбика. Он ойкнул и прикрыл глаза. Я досчитал про себя до двадцати. «Зачем нужен бык?» — спросил я после этого. Шеф глядел на меня, его взгляд помутнел. Услышав мой вопрос, он хрипло рассмеялся. «Думаешь, меня это возьмет?» — спросил он. Я продолжал наблюдать за ним. «Ты не понимаешь», — вздохнул он, — «и никогда не поймешь. Такие тупые исполнители, как ты, никогда не поднимутся до уровня Создателя. Своей выходкой ты уничтожил целый мир, который только мог появиться» который был бы куда лучше, чем это дерьмо вокруг». Все-таки сработала. Эмоциональная реакция. Он думал, что я не понимаю, о чем он говорит, но для меня пазл сложился. «Я оказываю тебе услугу, которую ты не заслуживаешь», спокойно сказал я, «но у меня нет другого выхода». Сказав это, одним точным ударом я рассек его сонную артерию. Крови было много. Бывший шеф рефлекторно схватился за горло, а потом его тело скрутило спазмом. Начались конвульсии. Я достал шприц-тюбик из его бедра и пока поток крови все еще пульсировал, наполнил его. Как только конвульсии прекратились, я продолжил начатое. В кино часто показывают сцены, где герои чуть ли не одним движением извлекают глазное яблоко. На самом деле провернуть такую операцию, да еще так, чтобы не повредить ценный орган, совсем непросто. Я провозился минут пять. «Она приходит в себя», — сказал Иван, кивнув в сторону Лены. Действительно, ученая шевелилась. «Пускай. Я почти закончил». Как раз в этот момент я обрезал последний сосуд, удерживающий глаз. Потом одним махом отрезал по две фаланги большого и указательного пальца правой руки шефа. Добычу я спрятал его в одну из перчаток, которые были в аптечке. Туда же положил шприц-тюбик, надев на иглу чехол. «Ты собрался его ограбить?» спросил Иван, до этого молча наблюдавший за всеми моими манипуляциями. «Что-то вроде», — кивнул я. «Его и всю его контору. Что с остальными делаем?» «Бросаем», — ответил я. «Конечно, бросаем. твари будут здесь раньше, чем в городе. У них не так много шансов уйти от них пешком». «Ясно», — кивнул Ваня. «А сами как выбираться будем?» «Быстро и с комфортом», — ответил я.